Глава седьмая. Темный силуэт был издалека виден над равниной. Он высоко поднимался над округлым холмом. Хижины, лепившиеся снаружи, только подчеркивали его величие. Завидев его, воины из других тефт издавали изумленные вопли. Быки-вожди начинали трогать усы и покусывать губы. Это был Хендж. Шедшие с мешками за спиной Альби восхищались им. Они-то умели работать с камнем и сооружали громадные гробницы. Дон Бакшу с товарами на продажу или без них приходили только чтобы взглянуть на него. Даже осторожные охотники по ночам пробирались по равнине, разыскивая укромное место, откуда можно всё высмотреть днём, и досыта наглядевшись, возвращались к своим лесам и болотам. Цепочкой шли рослые геромании, мужчины и женщины, иногда еще более рослые и сильные, чем мужи, оставив корабли на берегу. Они уже знали, что в этой земле появилось нечто невиданное. Настал Самайн. Год оканчивался. Зима была не за горами, и тефты собирались. Настало время забивать скот и пировать, время торгу и пьянству, время возводить в быки вожди и сжигать пленников в клетке. Время для всего. И для сбора всех тефтьерниев, обитавших на холмах. Этого не было еще никогда. Над этим думали и думали. Но быки-вожди получили теплое золото и мягкие янтарные диски в знак того, что Эсон ждет. Каждого уверяли, что прочие просто рвутся прийти. Так предложил Энтеп, знавший толк в интригах. Это сработало, преодолев все сомнения быков-вождей. Разве может один противиться объединенной воле всех остальных? Они начистили украшения, отполировали бронзу и выступили в путь, прихватив с собой все, что было припасено для торговли. Племена, торговавшие прежде с другими данными, направились теперь к дану Эсона. Приходили все новые и новые. Никогда еще не было такого Самайна. Никто не помнил ничего подобного. Вокруг костра воздвигли еще четыре хенджа для быков-вождей четырех тефт. Два по одну руку от хенджи Эсона, два по другую. Эсон был благороден. Для хенджи гостей взяли самые высокие бревна из Дана. Их снабдили подходящими поперечинами. И теперь каждый из быков вождей мог восседать под величественной аркой, что была раза в два выше, чем делалось прежде. Ну, а над ними гордо возвышался Хенч из белого камня. Ворота в мой Мэл, в землю обещанную. Новый друид вождя увенчал Хенч сушеной бычьей головой, увенчал оружием, золотом, головами врагов. Трудно было поверить глазам. Хэнш из камня, а не из дерева. Камня твердого, как боевой топор. И быки-вожди сидели и пили. В молчании, потому что стоило поглядеть в сторону, рано или поздно взгляд обращался к этим вздыбленным глыбам. Все выше и выше. В своей новой круглой плетеной хижине снаружи вала Эссон надевал панцирь. Блестящий и полированный. Пока он завязывал кожаные шнурки, яркая штука заинтересовала лежавшего на полу младенца. Тот довольно загукал. Исон ногой пододвинул к нему щит, чтобы крошечные руки могли потрогать блестящую поверхность. «Бык-вождь Маклорби допоздна беседовал с друидом Немидом», — проговорила Найкери. «Я не видела этого, но женщины передали». Разговор Жон мне неинтересны». Еще как интересно. немед постоянно говорит с людьми из рода Уала и читает знаки для них. Бык вождь мертв и более не опасен мне. Но живые всегда опасны, тем более если они спрашивают совета у мертвых. Я не боюсь ни живых, ни мертвых, ни быков вождей, ни друидов. У меня есть зуб опасный для каждого. И сон хлопнул по мечу. Но лучше и проще знать все заранее. Ты стал здесь быком-вождем вместо человека из рода Уавы. Они не забудут, что прежде были высокими, а теперь стали ничем». Подрузив шлем на голову, Исон вышел, не потрудившись ответить. Младенец завопил, когда отец забрал яркий щит. Найкере подняла дитя и прижала к себе. Остальные быки-вожди уже сидели у Хенджей. Когда появился и сон, от костров принесли мясо. Он должен сделать первый надрез, взять долю самого сильного. Тогда и начнется пир. До ноздрей его донесся дивный запах. Огромную тушу свиньи, дымящуюся и стекающую жиром, поместили на козлы. Ее поймали этим летом и обильно кормили, пока она не стала похожа на толстый древесный ствол. Поросят ее давно уже съели. Теперь пришёл черёд и дородные мамаши. Исон извлёк кинжала и пальцем попробовал остриё. «Я Маклорби, поднявшись, провозгласил бык самой северной Тефты. «Чтобы прийти на этот пир, я прошёл сотню миль и ещё сотню. Со мной пришла сотня мужей. Над дверью моей прибито столько голов, что несчастье ста воинам». «Сотню воинов сразил я в битве! Я первым разрежу мясо!» После этих слов упало молчание. Маклорби провел рукой по усам и ударил себя в грудь. Невысокий, но крепкий. Мышцы бугристой корой вздымались на его теле. Руки у него были толще, чем ноги у многих. Он был знаменитый воин и теперь вызывал Исона на бой возле собственного очага. Найкере была права. Вот и повод для беспокойства. Эссон оглядел безмолвные лица и понял, что от поединка нельзя отказаться. Он не хотел крови, но если так, Маклорби придется умереть. «Мясо режу я», — Эссон поднял кинжал. Маклорби в первый раз поглядел на него. «Я, Маклорби, мужи трепещут, слыша мое имя». «На ночь я подкладываю себе под колено голову вождя быка. Сегодня я усну, положив ногу на голову Эссона». Вызов был сделан. Я, оставив кинжал, сон извлек меч из ножен. Не отводя глаз от Эссона, Маклорби указал на Хендж за собой. «Вот мое золото. Оно висит на Хендже, чтобы каждый мог видеть его». Я брал в боях шлемы и панцири. Вот они, пусть все видят. Я бился с морскими людьми и отбирал у них оружие. Я бился, как положено, ерню. Волосяная перевязь через плечо, на шее кинжал и гривна, в руке топор, грудь открыта и ноги босы, и волосы на лице моем белые, как подобает ерню. «Так мы воюем! Так бьется бык-вождь Ерниев! Мы — Ернии!» Воины Тефт отвечали громкими воплями одобрения, хлопали себя поляшком. Кто-то в кругу поступил так же, другие же бормотали и оглядывались. Исон ощутил, как кожу тронул невольный озноб. «Поздно. Ничего не сделаешь. Теперь он все понял». У него есть враги в Дане, и они хорошо продумали свой план. Исон еще не пришел в силу после ранения, а сильнее Маклорби среди ерниев не было никого. В броне и с мечом Исон победил бы любого, но сейчас он обрек себя на поражение. Он стал быком-вождем ерниев, и, принимая вызов, должен биться, как положено, ерню и никак иначе. Они сражались нагими. Лишь с волосяным поясом на чреслах, без брони, взятой в бою у микенцев. Если он хочет остаться быком-вождем своей Тефты, придется биться без панциря. Нет другого выхода, если хочешь стать царем Ерниев. Герой Нак. Враги хорошо все продумали. Эти мысли мгновенно пролетели в его голове, и он понял, как надлежит поступить. Нельзя отговариваться раной. «Вождь бык всегда могуч. Нет отговорок. Нет возможности отказаться от поединка». «Маклорби прибежал к моему порогу и затявкал, как собака в жару», — проговорила сон. «Маклорби хочет усесться у моего очага и резать первым моё мясо по праву сильного. Я скажу всем, что будет с Маклорби». «Он не будет впредь есть. Ему более не суждено пить, потому что я убью его и ножом отрежу голову, чтобы сегодня ночью положить ее под колено». С этими словами Исон опустил меч и щит на землю и рванул шнурки на панцире порочных, отбросил их в сторону. За ними последовал шлем. Наконец, на Исоне остался только шнурок с кинжалом. Тогда он взял щит и, вдев в петли руку, провозгласил. «Я — Эсон Микенский. Я — Сон из Дана Сона. И вот мой Хэндж. Я — убийца мужей. Я убью Маклорби топором. Пусть приблизится друг мой Арапа из Дана Арапы. Я хочу оказать честь его топору и зарубить им Маклорби. Вскочив на ноги, Арапа перебросил топор через огонь. Исон в воздухе подхватил его. «Маклорби-абу!» — вскричал Маклорби и, ударив в щит топором, бросился вперёд. «Исон-абу!» — отвечал Исон, делая шаг вперёд. Топор ударил в щит, и битва началась. Уже после первых ударов стало ясно, кто победит. Маклорби был сильнее. Когда топор против топора, исход решает сила. Каменное лезвие ударило в щит Сона. Руками Кенса ощутила удар. Собственный удар его был отброшен и перехвачен. Рука Сона не отошла еще после первого удара, когда на щит обрушился второй и третий. Сон отступал, но безжалостный, как сама смерть, Маклорби следовал за ним, нанося удары сильной, не знающей усталости рукой, словно рубил дерево. Сейчас он рубил человека, и с каждым новым ударом Эссон ощущал, как оставляет его сила. Он задыхался, пытаясь выстоять. Эссон не был достаточно быстр и точен в движениях. Принимая следующий удар, он не успел подставить щит. Топор Маклорби задел плечо Эссона. Пролилась первая кровь. Завидев ее, все воины взревели, а Маклорби остановился — и отступив назад, потряс топором и щитом над головой, провозгласив свой боевой клич. Сон чувствовал рану. Она была не глубокой, но кровоточила, и с каждой капли сила понемногу оставляла его тело. Оставалось умереть, но и Сон не хотел умирать. Маклорби повернулся и снова издал боевой клич. Тогда и Сон освободил руку от петель щита и взял его за край. «Эссон-набу!» — хрипло вскричал он, бросаясь вперёд. Расставив ноги, Маклорби стоял на месте и улыбался, дожидаясь Эссона, так что видны были жёлтые зубы. Эссон широко замахнулся топором, метя в бок Маклорби. бык повернул щит, чтобы отразить удар, и тогда Эссон метнул свой щит ему в лицо. Край щита угодил прямо в зубы Маклорби. Взвыв от боли, тот отшатнулся. Топор Исона отскочил от щита и ударил ернее по руке, выбив топор из руки Маклорби. Прежде чем Исон успел нанести новый удар, Маклорби отбросил свой щит и кинулся вперед, вцепившись пальцами прямо в горло Исону. Боль едва не лишила Микенса сознания. Как в тумане мелькнуло перед ним лицо Маклорби, сплевывшего зубы вместе с кровью. В голове гудело, и Исон попытался замахнуться топором, но противник был слишком близко. Микенец выронил топор, ударил вперёд кулаками, но без успеха. Вокруг кричали, орали, один голос был знаком. Он ревел громче прочих. Эйес что-то советовал, что-то о кулачном бое. Эссон едва разбирал слова. Но когда смысл дошёл до измученного боли и дурнотой мозга, исон послушно выставил руки вперёд. Не к горлу Маклорби протянулись они. В честном поединке двух сил сейчас он слабее, но к лицу. Пальцы поползли вверх по скулам. И большие пальцы сона впились в глаза Маклорби. Так поступали рабы, когда их заставляли биться без оружия. Воину такое обычно не могло прийти в голову. Пальцы погружались в глазницы, ковыряли, слепили. Боевой клич Маклорби превратился в вопль боли, и руки его, выпустив горло Исона, прижались к погубленным глазам. Исон сорвал с шеи кинжал и единым движением погрузил его прямо под ребра противника. В сердце. Задыхаясь, голова еще кружилась от боли, глаза застилал туман, и Исону приходилось моргать, чтобы видеть, Микенец нагнулся над трупом. Вокруг гремело эсонабу. Клич повторялся снова и снова. А он пилил, пока голова не отделилась от тела. Руки были по локоть в крови. Кинжал выскользнул из пальцев эсона. Ухватив голову за длинный ус, Микенец распрямился и неторопливо направился к своему каменному хенджу. Бросил голову между вертикальных камней пустыми глазницами. Она уставилась на костер совета. «Я — Эсон, вождь бык Ярниев», — хриплым голосом провозгласил он, привалившись спиной к прохладному камню, чтобы не упасть.